Глава двадцать третья. Потом меня еще немного помучили, выбирая балеро и подвязку. Я бурчала, говорила, что не нужен мне этот ужас, но тут меня предала даже Ксюшка. Трое на одного, и я сдалась. И стала обладательницей маленькой и беленькой кружевной штучки, которую в день свадьбы мне предстояло нацепить себе на бедро. После этого мы выбирали платье Ксюши розово лиловая свободного покроя и с лямкой на серебряной застежке через одно плечо. Выглядела подруга в нем совершенно божественно. Итак, миссия была выполнена, и мы направились к выходу из салона, где нас уже ждал Сашка, довольный и с пакетом. У Лидии Васильевны сразу вытянулось и посуровело лицо. — И что ты купил? — Костюм, конечно, — ответил мой друг, а по совместительству нахал и наглец. Понравился там один, не удержался. А взгляд хитрый-хитрый. Стоящая рядом со мной Ксюшка сразу затряслась от беззвучного смеха. У меня уже не было сил смеяться, поэтому я просто улыбнулась. Лидия Васильевна, конечно, немного поругалась для порядка, но, заглянув в пакет, успокоилась. Мне же и заглядывать туда было не надо. Я абсолютно доверяла вкусу Лебедева и понимала, что ничего ужасного он купить не мог. — Ты сегодня со мной, Стась? — спросил Сашка, закидывая пакеты с покупками на заднее сиденье после того, как мы вышли из свадебного салона. Я неуверенно покачала головой. — Нет, домой поеду. Лебедев надул губки, почти как маленькая капризная девочка. «Эх, а я уж размечтался!» «Мечтать не вредно, но бесполезно в нашем случае». Придется ждать первой брачной ночи», — картинно вздохнул Сашка, и я чуть покраснела. Ксюша и обе мамы расплылись в понимающих улыбках. «Тогда как?» «Я на такси доеду», — сказала Лидия Васильевна. «А я на метро», — пожала плечами Ксюша. Мне отсюда недалеко и удобно. Тогда я довезу Стасию и Анну Викторовну до дома, а потом уже к себе. Кивнул Сашка. Стась! Вдруг вспомнила будущая свекровь. А может еще быстренько в салон с бельем зайдем? Тут рядом есть неплохой. Нет. Быстро ответила я. Я сама белье куплю. А я помогу выбрать. Вставил свои пять копеек Лебедев. И я гневно на него посмотрела. Размечтался. А что? Возмутился жених. Ты же его для меня будешь покупать, а не для себя. Так, кто-то точно огребет. Я просто покажу тебе, наставлю, так сказать, на путь истинный. Ну, ладно тебе ее смущать, мягко сказала Ксюша, погладив меня по плечу. Потом решите, попозже, и без свидетелей. Вот именно. Нахмурилась я и почти тут же охнула, когда Сашка схватил меня за руку и привлек к себе, чтобы обнять и горячо поцеловать в губы. Не сердись, любимая, шепнул он, но так, чтобы все слышали. Сделаю, как ты хочешь, все сделаю, как скажешь. Саш, я хотела попросить его перестать, но больше не могла связать ни слова. Голос сел. Почти как батарейка. И это Саш получилось каким-то слишком хриплым и страстным. Лебедев смотрел только на меня, и глаза его почему-то казались мне темнее, чем обычно. И взгляд был такой. Он сжёгся, словно огонь, и обжигал не только мое лицо, но и что-то глубоко внутри. «Ребят, мы вам не мешаем!» Кажется, это сказала Лидия Васильевна. И Сашка словно очнулся. «А как ты думаешь, мам?» — спросил он весело, чуть отстраняя меня от себя, но продолжая обнимать. «По-моему, это очевидно». «Ясно», — хмыкнула будущая свекровь. «И все же, я думаю, нам пора ехать». «Пора», — кивнул Сашка, легко подталкивая меня к своей машине. «Садись, Стась». И вы тоже, Анна Викторовна. Минут через пятнадцать мы мчались по одному из московских проспектов, где каким-то чудом не было пробки. Сашка болтал с моей мамой о всяких глупостях, а я напряженно думала и немножко боялась.